«Был прекрасный день. На берегу было тихо, солнечно и тепло», — начал Игорь. Полина не удержалась и хихикнула. «Но либретто похоже», — объяснила она. «Меня в пять лет в Большой театр на Лебединое озеро повели, я потом либретто наизусть выучила». «Потряслось, видимо, детское воображение». Вот там что-то вроде этого и было. Папа говорил, когда я гостям декламировала. Зигфрид — замечтательный, романтичный юноша. Все ухахатывались. Ну, ладно, извини, не буду. Так что там в солнечный день стряслось? Игорь спокойно переждал ее тираду и продолжил. Папа Римской, Саибаба и Кармапа решили покататься на лодке, чтобы отвлечься от своих обязанностей. Через пару часов Саибаба разглядел на берегу Макдональдс. — Эй! Я жутко проголодался. Схожу за Бигмаком. Он спрыгнул с лодки и быстро зашагал по воде. Карма сказал. — Здорово! Я тоже иду. Спрыгнул за борт и пробежал по воде до берега где Саибаба уже заказывал еду. Папа Римской замялся, он никогда не ходил по воде. Но если те двое нехристей смогли это сделать, то мне уж точно удастся. Он спрыгнул и исчез в воде. Саибаба и Кармапа, почавкивая гамбургами, увидели эту сцену. Кармапа сказал... Это выглядело нехорошо. Саи-баба сказал, да уж нам следовало сказать ему про эти столбики под водой. Кармапа спросил, про какие столбики? — Все? — спросила Полина. — Уже смеяться? — А кто такой, кстати, Саи-баба? — Ну, вообще-то понятно, получше папы римского, но уж точно похуже, чем Кармапа. — Весело с вами. С буддистами. Ты любишь, чтобы было весело, то ли спросил, то ли просто так произнес Игорь. А ведь любовь другая. Ты, может, даже знаешь, какая? — усмехнулась она. Ладно, ладно, можешь не объяснять. Я и так догадываюсь, что ты скажешь. Что-нибудь про белый зонтик, из-под которого в три ручья добродетель хлещет. Но Игорь ничего не сказал. Он подошел к кровати и медленно опустился на колени перед сидящей на панцирной сетке Полиной. Она почувствовала, как ее снова охватывает то же самое ощущение, что и в первые минуты их разговора. Когда он предложил посмотреть совершенно ей ненужные буддистские иконы, и она поняла, что отправится за ним хоть в темный лес. Черт его знает, как у него получалось такое с ней вытворять. Полина ни разу в жизни не делала того, что решал за нее кто-то, а не она сама. — Может, и правда, мистика? — подумала она почти с испугом. — Тебе этот... кто его знает? — Игорь. Осторожно положил руки на ее торчащие вверх острые коленки. Полина через юбку почувствовала, какие мягкие у него ладони. — У тебя энергетика очень сильная, — сказал он. — Наверное, потому что ты рыжая, яркая, как твои волосы. Слова про энергетику Полина пропустила мимо ушей точно так же, как если бы он опять сказал что-нибудь про Кармапу. Но то, что просто физически исходило от его рук, от его спокойного голоса, ясного взгляда сквозь стекла очков, — это было сильнее слов и нужнее слов. Игорь наклонил голову и поцеловал Полинину коленку сквозь юбку. Потом обнял ее за плечи, и коленки тут же уперлись ему в грудь. — Ты боишься? — спросил он. «Тебя — Тебя? — спросила она. — Нет. Я сразу почувствовал в тебе такое близкое, как какой-то очень важный проблеск на моем пути. Да, даже в эту минуту она не могла удержаться от насмешки, хотя у нее почему-то перехватывало горло. А вот я читала, когда люди целуются, то у них в губах рецепторы сразу производят анализ слюны и определяют, подходят они друг к другу или нет. Но мы же с тобой еще не целовались». Наконец-то он отреагировал на ее слова, а не произнес что-нибудь совсем отдельное. — Как же я определил? — Ну так давай поцелуемся, — улыбнулась Полина. — Доверимся рецепторам, а не обманут. Улыбнулась она уже прямо в его губы. Игорь поцеловал ее раньше, чем отзвучало последнее слово. Совершенно ни к чему все это вспомнилось сейчас. Все это было год назад, и все это было кончено. Игорь доел капусту и посмотрел на Полину. «Дом без тебя пустой», — сказал он. «Кошку заведи», — посоветовала она. «Пустое пространство можно использовать для самопосвящения». Как всегда, не в ответ на ее слова, а сам по себе произнес он. Существует медитация ходьбы по кругу. Я три раза ходил, по часу примерно. Руки за спину заложил и ходил вдоль стен. Не в мансарде, а в мастерской, чтоб совсем пусто. Важно не отвлекаться и только следить, как ставится стопа. Движение за движением. Ты знаешь, — он посмотрел ей в глаза, — это может быть главный в моей жизни опыт, какая-то очень активная в памяти точка. Благодаря этому я что-то понял. — Игорь, ты свихнешься, — сказала Полина, — и никакая зеленая тара тебе не поможет. Ты это хоть понимаешь? Она вдруг представила как он ходил совсем один по огромной в два света с тылой отцовской мастерской, где стоят по углам гигантские скульптуры, и ей стало страшно. «Оставайся, а?» — сказал он. «Я уже оставалась. Год тут прожила». Обратил внимание. И зачем я тебе нужно Объясни, пожалуйста. Гуськом по стеночке ходить. Если ты о деньгах беспокоишься, — начал он, — я о деньгах не беспокоюсь, — раздельно и резко сказала Полина. И ты это прекрасно знаешь. То у меня заказ есть, — продолжил он, — от частного шахматного клуба. — И на веб-сайт, и на оформление помещения, и я уже знаю, как сделать, так что деньги будут. — Рада за тебя! — кивнула она. — Хоть от медитации отвлечешься, а то, если бы ты только знала, как ты мне нужна. Игорь произнес это так, что Полина взглянула на него удивленно. — Эмоции в его голосе? Это было из области фантастики. — Ты вот смеешься, — сказал он, — а я и правда иногда чувствую. Как-то смещается все в голове без тебя. Полина поморщилась. Игорь никогда не давил на жалость. Кажется, он даже не знал, что это за чувство такое, и никогда не обманывал. То, что он сказал, было правдой. Это она понимала. — За домом забор упал, — задумчиво протянула она. — Просили же тебя родители хоть рабицу натянуть. Хочешь, чтоб козы в саду паслись? — Да. — Мария Дмитриевна держит коз, — кивнул Игорь. — Она мне вчера молоко носила. Жаль, я не знал, что ты придешь. Оставил бы. Ты же любишь молоко, помнишь? В Махаре. — Я коровье люблю, — вздохнула Полина, — а козье — вонючее. Зря ты подлизываешься. Она совершенно не хотела ему улыбаться, и острая иголочка жалости, как-то незаметно воткнувшаяся в сердце, тоже была совсем не кстати, но... Улыбнулась все-таки. Игорь тут же улыбнулся в ответ этой своей невыносимой улыбкой. А я маминой мозаики обнаружил, сказал он. Знаешь, в саду сарай, как раз где я забор упал, посмотри, если хочешь. Который сарай, деревянный или каменный, заинтересовалась Полина. «И разве твоя мама мозаикой занималась?» «Она всем занималась понемножку», — пожал плечами Игорь. «А фортами тоже. Видела станок в мастерской? В Америке, говорит, витражами увлеклась. Она же вообще увлекающаяся, вроде тебя». «Да уж ты, видно, не в нее удался», — хмыкнула Полина. «Ладно, давай ключи от сарая, посмотрю мозаики». — А останешься? — спросил он, доставая связку ключей из стоящей на кухонном столе каменной конфетницы. — За мозаики посмотреть? — засмеялась Полина. — Если это условие, то я лучше в музей схожу. И вообще, что ты заладил? — Останешься, останешься. У меня, между прочим, даже зубной щетки с собой нету. — Можно пока без зубной щетки, — откликнулся Игорь, — а потом сходишь и купишь. — Это ты можешь без зубной щетки, — хмыкнула она. — Хоть пока, хоть совсем, да и без всего ты можешь, а я не могу. — Это тебе кажется. Он взял ее за руку, а на самом деле... — Ой, вот только не надо. — Про пустоту феноменов или... Про что там еще? — поморщила Спалина, отнимая руку. — Ключи давай от сарая. —